Вячеслав отстегнул тело Шона от потолка, пока оно не успело оттаять. Биологом как таковым Слава не был, но зато он был мастером на все руки. Надев куртку с капюшоном, а поверх нее скафандр, он разрезал спальный мешок. Дзиру с инспектором стоял рядом. Слава быстро осмотрел тело и снова завернул его в спальник. Он оттащил тело на нижний этаж, пропихнул сначала через люк в центр пола, а затем до самого конца тоннеля, где были похоронены Ларс и другой член экипажа. Там он и оставил Шона, прислонив к стене. Результаты импровизированного вскрытия Вячеслав доложил, когда они собрались перекусить в кают-компании, чем несколько подпортил всем аппетит. «Шон истек кровью через задницу», — сообщил он. «Очевидно, внутренний разрыв кишечника». «Я зафиксировал бета-частицы даже сквозь живот», — подтвердил Дзиро. «И он был очень истощен перед смертью». «И это означает, — уточнил Маркус, — что он проглотил частицу реакторного топлива, скорее всего, блоху, которая как-то попала внутрь». «Блоху?» «Они уже слышали от Дзиро этот термин, хотя никто понятия не имел, что он означает». Слово влетало в одно ухо и вылетало из другого. Просто очередной пример техножаргона, который на изи звучал сплошь и рядом. Но раз уж такая блоха могла убить человека, о них имело смысл разузнать поподробнее. Крошечный кусок урана или плутония, отколовшийся от разрушенного топливного стержня, испуская время от времени альфа-частицы, он летает зигзагами то туда, то сюда. Закон сохранения импульса Прыгает, словно блоха. Существенно здесь то, что он маленький и активный, и спускает альфы. Один такой застрял ушону в кишечнике и прожег его. Началось кровотечение, которое невозможно остановить. Все одновременно прекратили есть. «Ладно», — сказал, наконец, Маркус, — «доедим в новом Керде». Когда ужин закончился, Маркус объявил, что всем необходимо выспаться. Им предстоит напряженный несколько дней. Дзиру вызвался первым нести вахту, так что пока все спали, Дзиру изучал логи и записные книжки, постепенно восстанавливая картину происшедшего за время путешествия Эмира. Неожиданно оказалось, что в их распоряжении уймы места. Дина уже подумала о том, чтобы им уединиться в дальнем конце нового Кэрда. Однако Маркус настоял, чтобы все спали в командном модуле. Пусть в Новом Керде и нет радиации, но он открыт прочим космическим опасностям. Удар метеорита может убить всех на борту. В то же время, если кому-то попадет в легкий источник бета-излучения, на то, чтобы жертва полностью вышла из строя, уйдет несколько дней, если не недель. Все это время человек сможет делать что-то полезное. В результате Вячеслав отправился спать в одну из кают жилого этажа мира а Маркус с Диной в другую. Здесь для Дины случился сюрприз, у них состоялся секс, всего лишь второй раз с момента белых небес. Сюрприз оказался достаточно скромным по сравнению с атлетическими упражнениями, которыми они занимались в старые добрые деньки, когда каменный ливень казался отдаленным будущим, а облачный ковчег – обычной исследовательской станции вдали от крупных поселений и мир, который от остального человечества отделяли сейчас миллионы километров расстояния и несколько тысяч метров в секунду дельта В, чем-то напоминал сейчас то время. Дине здесь понравилось, несмотря на мрачную картину, которую они застали по прибытии. Это был своего рода космический аналог шахтерских городков Руфуса, и ей совсем не хотелось обратно однако они здесь не ради экзотических каникул а чтобы спасать человечество так что она все же постаралась заснуть когда через пять часов у маркуса зазвенел будильник дина выбралась из спальника который они делили и попыталась навести хоть какой то порядок и переодеться и мир давно превратился в холостяцкое общежитие со всеми сопутствующими запахами и недостатком гигиенических средств а равно как они обнаружили проясь в шкафчиках кают-компании и пищи. он явно был убит блохой в кишечнике, однако к тому моменту успел уже ослабеть от недоедания, а также, похоже, и от недостатка кислорода. Системы, которыми экипаж и мира контролировал качество воздуха, были явно не в лучшем состоянии. За время сна вновь прибывших дважды разбудили сигналы тревоги от системы жизнеобеспечения. Дзиро оба раза приходилось отключать сирену и устранять неполадки. Проснувшись, они перекусили едой из привезенных с собой запасов, пока Дзиро делал доклад. «Я хочу сообщить вам, что случилось с экспедицией», — начал он, и затем изложил всю историю, насколько он смог восстановить ее по записям, оставленным мертвыми. Потеря радиосвязи вскоре после начала миссии была вызвана поломкой одного компонента, для которого не оказалось запчастей. Банальный и совершенно дурацкий недосмотр. Самая длинная часть полета, полтора года от портала Л-1 до Григо-Скеллерупа, состояла из продолжительных периодов скуки, перемежаемых короткими приступами паники, в основном связанными с системами жизнеобеспечения. Она была основана на выращивании водорослей под воздействием солнечного света. В лабораторных условиях все работало великолепно, но на борту Эмиры возникли проблемы. Капли облачного ковчега последних модификаций в этом смысле пожали плоды уроков, выученных за время эксплуатации подобных систем после ноля. Однако Эмир построили и запустили сравнительно рано, и его система выглядела до более архаично. Когда они достигли грекиске лета, Получив тем самым неограниченный доступ к воде, они смогли производить кислород, расщепляя H2O, и жизнь стала налаживаться. До той поры им пришлось жить в напряжении и в условиях недостатка кислорода, так что они пытались свести потребление воздуха и пищи к минимуму, неподвижно плавая в мешках и пересматривая по многу раз одни и те же DVD. Ни физическому, ни психическому здоровью это на пользу не шло. Кусок от Григо откололи с помощью небольших динамитных шашек, вкопанных в лед или вручную, или при помощи запрограммированных Ларсом роботов. В нос осколков вмуровали командный модуль, оказавшись тем самым в сравнительной безопасности от космических лучей и болидов впервые с начала миссии. Жизнь постепенно улучшалась. Они стали пробивать тоннель к середине осколка. Реактор вставили сзади, позволив ему проплавить лед. Вокруг него, в самом сердце осколка, начали раскапывать пещеру и сооружать бункеры – контейнеры для мелких кусочков льда, добытых роботами. Установили 12 шнеков – длинных спиральных транспортеров для льда, наподобие тех, что используются на элеваторах, чтобы подавать колотый лед от бункеров в пространство окружающие горячий кожух реактора. Там лед таял, а вода закачивалась непосредственно в активную зону. Тем временем другая армия роботов трудилась снаружи, мелкими порциями плавя лед и примешивая к нему привезенное собой волокно, так что он, застывая, превращался в значительно более твердый материал, известный как пайкерит. При первом включении, которое отправило их обратно к L1, стимпанковский реактивный двигатель отработал более или менее как ожидалось, хотя над всякими мелочами пришлось поломать голову. Проблемы, однако, возникли со шнеками для подачи льда в камеру реактора. Шнеки получали лед из бункеров, а те, в свою очередь, заполнялись в ходе добычи льда с внутренней поверхности осколка. Роботы для этой цели подходили как нельзя лучше. Они транспортировали на себе кусочки льда от горной выработки и до самого бункера, словно муравьи, трудящиеся над сахарной головой. С этим как раз все было в порядке. Однако в добываемых роботами ледышках иной раз попадались крохотные камуш. Иногда неполадку удавалось устранить, просто проворачивая шнек в обратном направлении. Но время от времени для того, чтобы извлечь камушек из механизма, приходилось посылать робота или даже человека в скафандре. Несчастный случай при ремонте шнека привел к гибели одного из членов экипажа. Несколько месяцев, прошедших между первым включением двигателя и прибытием в L1, Ларс программировал роботов, пытаясь обучить их не собирать лед с камушками. Ряд испытаний подтвердили, что проблемы, возникшие в первый раз, не повторяются при жизненно важном втором включении. Масштаб испытаний варьировался от тестирования отдельных роботов до генеральных репетиций, при которых задействовались все системы, и реактор в течение нескольких минут генерировал тягу. Во время одной такой репетиции в реакторе что-то произошло, что привело к повреждению топливного стержня. У Дзиры было подозрение, что именно случилось. Реактор Эмира использовал воду, то есть расплавленный лед каменного ядра, в качестве замедлителя. В ядерной энергетике этим термином именуется материал тормозящие нейроны, выброшенные при делении ядер. Так что они дольше остаются в реакторе и с большей вероятностью вызовут последующие деления. В отсутствии должного замедлителя нейроны попросту покинут реактор, не принося пользы. Между абсолютно холодным и пошедшим разнос реактором существует узенький диапазон режимов, когда он выдает здоровое расчетное количество энергии, и коммерческие электростанции практически никогда не выходят за эти пределы. Проблемы с реактором Эмира заключались в том, что его замедлитель, вещество естественного происхождения, не отличался частотой и, как следствие, предсказуемостью. Вода, пошедшая в камеру реактора во время репетиции, была выплавлена из льда несколькими месяцами раньше, еще при первом запуске, и провела все это время в трубопроводах. Там она находилась в контакте с камушками и песчинками, которым удалось пройти через шнеки. Всевозможные минералы из камушков растворились за это время в воде, так что называть ее чистой было уже нельзя. Когда реактор запустили и включились насосы, вода прошла через систему решеток и фильтров, которая не пропустила камушки внутрь. Однако сама вода от этого чистой не сделалась. Так что, попав в активную зону, использовала функцию замедлителя не лучшим образом. Реактор разгонялся медленнее, чем ожидалось. Сейчас задним числом было очевидно, что загрязнение воды негативным образом повлияло на баланс нейтронов. Операторы, обеспокоенные слишком медленным стартом, извлекли стержни поглотителей дальше, чем изначально предполагалось. Однако, как только первичный запас загрязненной воды прошел через систему и вылетел наружу через сопла ее место заняла сравнительно чистая вода, только что выплавленная изо льда. Мощность реактора резко подскочила. Внутри стержней стало образовываться больше продуктов распада. Среди них были газы, включая аргон и ксенон. Газы создавали избыточное давление. Конструкция стержней позволяет противостоять подобному давлению, однако один из них не выдержал. Вполне возможно, что фабрику стержень покинул в идеальном состоянии, но впоследствии был поврежден нанометеоритом, от которого осталось микроскопическое отверстие. В чем бы ни заключалась причина, оболочка стержня лопнула и оттуда хлынули высокоактивные продукты распада, смешиваясь с паром, выбрасываемым из сопла. Таким образом, большая часть заражения ушла в космос. Однако сама конструкция реакторного сопла предназначена для того, чтобы преобразовывать тепловую энергию газа, то есть его температуру, скорость. Чем быстрее движется пар, тем больше остывает, и у самого края сопла он уже настолько холодный, что начинает конденсироваться в виде снежных хлопьев. Крошечные частицы стержня представляли собой великолепные точки конденсации, вокруг которых стали расти снежинки. Часть этого снега примерзла к ледяным стенкам сопла. Самое вероятное объяснение тому, что случилось потом, кто-то из роботов, ползающих по соплу, чтобы поддерживать его форму, подхватил немного такого вот материала, смеси из испускающей альфу топливных блох и бетту продуктов распада и перетащил его туда, возможно, человек в скафандре попытался смахнуть прилипший лед с клешни хвата или случайно ступил на то место, где пробежал зараженный робот. Когда астронавт вернулся в командный модуль, с ним внутрь проник и источник заражения. Может, встаться, они даже не знали про поврежденный стержень, поэтому не проверяли уровень радиации. Или, если судить по оставленной Шоном надписи, их счетчик Гейгера один за другим вышли из строя. Так или иначе, радиоактивные частицы распространились по командному модулю. Кто-то их вдохнул, кто-то проглотил. А здоровье экипажа было и без того подорвано.